Слушай, нам надо поговорить, с нажимом произнёс Макс, ещё через неделю заходя в кабинет Кай, где та внимательно изучала какие-то бумаги с чертежами и данными. Ему всё больше казалось, что она бегает от него, как минимум, о том, как мы будем работать дальше, и провести хотя бы несколько совместных тренировок. Его жутко раздражало то, что, кажется, понимал уто необходимость только он. Извини, Мне сейчас совсем не до этого. Девушка даже не подняла голову, чтобы взглянуть на него. Я должна через час сдать в аналитический отдел отчёты по последним делам. Макс несколько секунд рассматривал её макушку, а потом, развернувшись на пятках, вышел из кабинета. Он обладал поистине ангельским терпением, но и оно подходило к концу. Ещё немного, и он начнёт действовать куда более решительно, чем сейчас.